«Двадцать два». «Да чтоб тебя!» Стукнув кулаками по капоту, воскликнула Вероника. Нормальное общество еще во время переписки с Кристофером взломало телефон Хлои и знало почти каждый шаг. И теперь девушки слушали разговор Хлои с агентом. «Не переживай, значит, план «Б». Они договорились встретиться у нее дома через час. Есть время», взяв подругу за плечо, сказала Лис. «Она собирается вызывать такси» произнесла Вероника, посмотрев на экран телефона. «Нужно перехватить вызов! Звони!» Лиз набрала номер человека, который отвечал за кибербезопасность и описала ситуацию, стараясь уложиться в два предложения. «Он не может перехватить вызов! Она уже вызвала такси, машина будет через 10 минут!» озадаченно сообщила Лис, прижимая трубку к уху. «Нет, так не пойдет!» «А он не может сделать так, чтобы она не села в такси!» Нервно спросила Вероника, надевая черные худи с капюшоном и убирая волосы под темную кепку. Лис передала запрос и ответила. «Отключить ее телефон, затем отменить такси». «Супер, действуем», — сказала Вероника, садясь за руль потрёпанной машины, которая была припасена для особых случаев. Они стояли в переулке за мусорными баками. До кафе, где они общались с Хлоей, они могли добраться за пять минут. Закат красивыми красными волнами подсвечивал небо. Стало темнеть, зажглись фонари. Но девушки не обращали внимания на оттенки неба. «Я подготовила укол, должно сработать. Но точно рассчитать дозу не получилось», торопливо ответила Лис, забравшись на заднее сиденье. «Я просто набрала половину шприца». «Какая разница?» — спросила Вероника, включая фары и поворачивая на улицу, где их уже ждала Хлоя. Она может умереть, если вколоть слишком много. Без разницы. Эта дрянь собралась выдать нас ФБР. У нас нет выбора. Я еще разболталась. Думала, что она послушает, а потом уедет и забудет про нас. Выбор есть. Мы можем оставить ее в покое. Без доказательств нам ничего не сделают. Просто станут таскать на допросы. Уже поздно, — резко перебила ее Вероника, затормозив рядом с Хлоей. Она открыла дверь, собираясь сесть внутрь. Лиз схватила руку Хлои и сделала укол. Таня успела среагировать, обмякла и свалилась на тротуар. «Тащи ее быстрее! Если кто-то выйдет или увидит!» раздраженно сказала Вероника, осматривая улицу. Было пусто. Где-то вдалеке у бара собирались люди, но они не могли видеть, что происходило рядом с кафе. «Она очень тяжелая!» — пожаловалась Лиз, затаскивая Хлою в машину и захлопывая дверь. Вероника сразу нажала педаль газа, и они поехали на новую точку, которую им отправила королева. Как только они поговорили с Хлоей, они написали в секретный чат. Через пару минут пришла геолокация. Местечко находилось за городом в лесополосе. Девушки смогут добраться туда за полчаса. По дороге проносились редкие машины. Люди в основном сидели дома, ужинали и планировали завтрашний рабочий день. Проносящуюся темную машину никто не замечал, слишком старой, грязной и обычной она казалась. Но каждый бы точно удивился, узнав, что на самом деле происходило внутри. «Как думаешь, что с нами будет?» Голос лис заставил Веронику отвлечься от дороги и посмотреть на нее через зеркало заднего вида. В нем отражалось бледное, испуганное лицо девушки и Хлоя, которая откинулась к стеклу и казалась спящей. «Не знаю. Ничего хорошего, и к этому нужно быть готовыми. Понимаешь, у каждого преступника есть развитие, как в любой профессии». «Мы не преступники, не говори так!» — эмоционально возразила Лис. «Я не хотелось думать, будто все, в чем она участвовала, походило на ограбление поджоги и убийства. Ведь она просто любила своего парня, поэтому и оказалась здесь. И теперь приходится говорить о вещах, которые могли разве что присниться в кошмаре. ФБР и шериф бы с тобой поспорили. Так вот, ты начинаешь с примитива. Вроде воровства конфет у кассовой зоны. Это самый низший уровень. Затем развиваешься, и тебе становится мало. Всегда. Ты придумываешь разные схемы, чтобы увеличить доход и реализовать свои желания. Но рано или поздно тебе приходится убить человека, который встал на пути или оказался не в том месте. Это неизбежно, если ты хочешь продолжать заниматься этим делом. Произнесла Вероника так, словно читала лекцию в полицейской академии. «Ты обкурилась, что ли? Какое убийство?» Воскликнула лис и заплакала. Она не могла поверить, что подруга спокойно обсуждает преступление, словно это приготовление супа, за которое ничего не будет. «Да ладно, не делай вид, что не понимала этого. Мы все равно столкнулись бы с тем, что придется разгребать то дерьмо, которое мы делаем. И это время наступило сейчас». лис не думала об этом. Она просто любила и ничего не видела. Все началось в стату. За пару сеансов, беседуя с мастером и крича от боли, она поняла, что не хочет расставаться с ним. Чувства оказались взаимны. Он был старше на пять лет, но Лис не замечала этого, а стоило бы. Ведь если любишь, стараешься оберегать своего человека, не давать в обиду и делать все, чтобы он не попал в беду. А он втянул ее в нормальное общество, которое было далеко не таким нормальным. И все-таки выбор делала она сама. Никто насильно не заставлял ее участвовать в съемках. «Не расстраивайся», — прервала затянувшееся молчание Вероника. «Все наладится, ведь ты не одна». «Ты уверена?» — уточнила лис взяв Хлоя за руку и пытаясь нащупать пульс. «Что-то совсем не похоже». «Я и сама запуталась. Думаю, на месте разберемся». «А ты никогда не хотела уйти, бросить эту херню и заняться чем-то нормальным?» Шутишь, — рассмеялась в ответ Вероника. Я не заметила, как пролетел год. Мне нравилось все, что мы делали и делаем, ну кроме сегодняшнего дня. Они молчали, глядя вперед. Навигатор показывал, что ехать оставалось пару минут. Вероника сбавила скорость и, подсвечивая фарами дорогу, съехала в лес. Проехав вглубь, они остановились на небольшом участке у вырубленных деревьев. Вероника помнила это место. Пять лет назад здесь хотели строить новые коттеджи, но экоактивисты не дали уничтожить лес, привязав себя к деревьям. Одной из этих сумасшедших была ее сводная сестра. Тогда разразился большой информационный бум. Проект закрыли, а деревья оставили в покое. Забавно, что они оказались здесь. Через пару минут показалась черная машина. Из нее вылезли четверо парней и направились к девушкам. Лис выскочила из машины, бросилась к медведю и прижалась к нему. «Что случилось?» — спросил один из них, изучая спящую Хлою. «Она выследила нас. Пришлось прибегнуть к плану Б». Вероника смотрела на дорогу, пытаясь понять, где находится королева. Обычно она не опаздывала. «Интересно, что мы с ней будем делать? Насчет убийства я сразу пас». «Да это вообще жесть. Никто не согласен на такое. Вы чего?» «Так, хватит». — вскрикнула Вероника, тряхнув волосами и посмотрев на всех. «Ведете себя как придурки! Когда мы оказались в нормальном обществе первый раз, каждый знал, что рано или поздно мы провалився в это дерьмо по самую макушку. Поздравляю, этот день настал!» Никто не мог возразить, все смотрели под ноги. Кто-то закурил. Каждый понимал, что сегодня предстоит принять непростое решение. Внезапно, вдалеке показалась темная машина с выключенными фарами она медленно ехала по дороге все замерли не обращая внимания на то что с другой стороны к ним направлялись еще две машины силуэт напоминал гелентваген одну из машин королевы на которой она не любила ездить считая слишком уж мужской но за сотни метров до ребят внезапно включились красные синие сигнальные огни а из громкоговорителя раздался механический голос Фбр «Всем оставаться на местах, иначе к вам будет применена сила». Те, кто стоял на поляне, не послушались и ринулись к своим машинам. Каждому это казалось единственным правильным решением, заложенным с самого детства – бежать в случае опасности. Включив фары, Вероника увидела, что с другой стороны им преградили путь два автомобиля. Их окружили, а они даже не заметили. Из машин выскочили бойцы спецназа и побежали к ребятам. Раздались выстрелы и чей-то громкий вскрик, пронесшийся эхом по лесу. Вероника не смогла понять, кто кричал, но сердце больно кольнуло. Шанс сбежать провалился. На этот случай были инструкции – требовать адвоката и молчать. «Если нет улик, тебе ничего не смогут сделать». Правда, схема идеального преступления дала сбой. Вероника посмотрела на заднее сиденье, где лежала Хлоя. Она была без сознания. «Покажите руки, чтобы я их видел, и медленно выходите из машины!» Прокричал человек в маске, направив автомат на Веронику. Она выполнила требования. Ее развернули спиной и обыскали. Она никогда не носила оружие, этого и не требовалось. Рядом по рации кто-то доложил, что нужна скорая. Они нашли Хлоя, наверное. Но почему Вероника слышала выстрелы? Ее взяли за руки и повели к машине. Повернув голову, Она увидела страшную картину, которая заставила ее закричать. Бывалые спецназовцы, ведущие ее под руки, от неожиданности вздрогнули и ослабили хватку. Вероника бросилась вперед и упала на колени. На земле, в помятой шинами траве и грязи, лежали двое. Их лица и светлая одежда пропитались кровью. Лис. Ее лучшая подруга, которая стала частью жизни, теперь лежала перед ней и по цвету лица было понятно что скоро ничего не сможет сделать она держала за руку своего парня который закрыл ее своим телом пытаясь защитить они хотели сбежать но их застрелили лис ее милая добрая лис умерла слезы душили веронику она не могла поверить что больше ничего не будет как раньше что из-за трансляций она лишилась друзей Она потеряла все. Уж лучше бы дочь мэра рассказала все ее грязные секреты городу, и ничего этого бы не случилось. Ей бы не пришлось смотреть на тело лис. Спецназовцы схватили ее и оттащили, затем надели наручники и повели к черной машине. Проходя мимо открытой двери Гелендвагена ФБР, Вероника увидела там королеву. Их взгляды встретились, и та одними губами произнесла прости. Вероника бессильно закричала. Ей больше никто не мог помочь.